Родители ее, люди творческие и неординарные, вдруг соблазнились повальной модой на все китайское и не подумали о дальнейшей судьбе Хуилан Петровны в русской школе. Собственно, она была не одна такая. Лет пятнадцать назад страну наводнили шуаны, бухаи и пенфеи на детских площадках, превращавшиеся в шуш, бож и пеш. Но главной бедой Хуэйлан Петровны стало совсем не имя.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 Они думали встретиться, когда им стукнет по шестнадцать. Воображали, как это будет, и грядущая встреча заслонила собой весь прочий мир. Громадная, готовая перевернуть жизненный уклад Хойлан Петровны и Николаса Старкдичкова навсегда. А неделя за три до встречи, когда Хойлан уже выбирала авиабилеты, Ник пропал. Страница и почта были удалены, номер не отвечал, аккаунтов в других соцсетях Хойлан не нашла.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 Конкуренты наслали проверки, денег не стало. В итоге жена ушла сама, после нее Мадина. Он злой какой-то был, и денег перестал давать. А мне чем косметологу платить? И маникюрше. Это же пипец, когда мне надо ужиматься, чтобы наращивание сделать. Хотя я, конечно, не ради денег с ним была, царство ему небесное, господи, прости. Мадина перекрестилась и зачем-то поцеловала пальцы. Я очень православная, знаешь.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 но это так баловство махнула она рукой а что же вы здесь делаете тогда не поняла соня у нас лечат сетевую зависимость а я зависима дружочек закивала мадина не могу без камеры ну ты понимаешь казалось бы вот мне тридцать уже бабки есть девочки работают на меня сама могу ничего не делать меня шейх в эмиратах ждет ты понимаешь да она подняла палец целый шейх